Мишура из фантиков и обёрток. Алина проснулась и, не вставая с кровати, решила проверить почту на телефоне. Он ждал всю ночь, маргазиелёным огоньком, заряжался на комоде, не стоя ни в тени руки. Дальше она его не отпускала. Письма приходили разные: предложения о сотрудничестве, комментарии к записям в блоге, спам, коммерческие заявки, сколько стоит разместить ссылку на наш магазин в вашем Инстаграме. На телефоне особенно странным выглядело сообщение от незнакомой читательницы: "Помогите, пожалуйста". Пишмос мутила и напугала одновременно. Добрый вечер. Увидела вашу страничку в Инстаграме. Мне 33 года. Из-за серьёзной проблемы с сердцем я с 17 лет в инвалидной коляске. Пронесла шесть операций. Через год, следующую осенью, у меня будет очередная операция. Как любая девушка, люблю краситься, ухаживать за лицом. Может быть, сможете мне прислать косметику, бесплатную. Буду очень благодарна. Жду скорейшего ответа. Я не стала бы просить, но у меня сейчас очень трудная ситуация. Все деньги уходят на безумно дорогое лекарство. Без него я умру. Спасибо за внимание. Адрес мой, напишу вам. Спасибо огромное за внимание. Ничего подобного прежде Алина не получала. Текст письма ввел ее в ступор. Положила телефон на ладонь, отключила экраны и тихонько погладила подушечками пальцев прохладную зеркальную поверхность. Несколько лет подряд она занималась ведением блога, или, как шутил муж, собиранием ненужного хлама и пусканием пыль в глаза. В нем она делилась впечатлениями о косметике, делала фото с вотчей, как их назвали профессиональные блогеры. Теней, помад и прочего, чтобы читателям было легче определиться при покупке. Ей нравилось общаться с себе подобными или косметическими манекенами, как они называли друг друга в шутку. Читателей тоже хватало, но за много лет как обожания, так и негатива подобное письмо она получала впервые. Состояние ступора сменило решимость. Быстро большим пальцем Алина начала набирать ответ. Было невероятно жаль несчастную девушку, которая не может позволить себе косметику. Как такое может произойти в жизни? Почему это допускают? Недавно она приняла участие в благотворительном флешмобе. Вышло удачно. Алина пожертвовала несколько коробок косметики. Её продали по бросовой цене, а заработанное перевели в фонд поддержки бездомных животных. Им купили еды и необходимые лекарства. Непонятно, кому акция помогла больше ей или собачкам и кошечкам. Но после Валины прошла ненадолго депрессия. Стало легче общаться с людьми. "Сберу посылочку бедной девочке", повторял внутренний голос. Всё необходимо лежало близко: часть декоративной косметики и средств для ухода напротив кровати, другая на низких полках в шкафу, ещё немного в обувных коробках. По правде сказать, её банки занимали слишком много места в небольшой однокомнатной квартире, которую они снимали с мужем. Несмотря на то, что на каждый праздник для родных и близких на сто лет вперёд у неё был заготовлен отдельный пакет с кремиками, шампуньками и лосьончиками, горы из коробок с косметикой только росли. Их не становилось меньше. Алина не очень распространялась об этом, только в Инстаграме для любимых подписчиков. Но дополнительно для хранения тюбиков пришлось купить пару комодов в Икее, которые муж собрал и поставил в прихожей. С каждой полки на неё с укором смотрели банки, тубы, флаконы, торчала тушь, выкатывались пузатые блёстки для губ, и, словно герои известной сказки, просили «Намажь меня!». Представители марок с удовольствием сотрудничали с Алиной. Кому не понравится молодая симпатичная девушка, способная с одинаковой отдачей оформлять посты о любых продуктах, дорогих и копеечных, и делать яркие, неповторяющиеся коллажи. Декор для них хранился отдельно, на балконе. Муж смеялся, и называл Алину сорокой, которая тащит в дом всё блестящее, украшает гнездо мешурой из сверкающих фантиков и обёрток, имитируя лайк живой лайф на 3 квадратных метрах между сушилкой для белья и старым пылесосом, который жалко выкидывать на помойку. Получалось это у неё с лёгкостью. Достаточно наставить банки на большом светлом фоне, положить рядом сухой цветок, солнцезащитные очки, возможно, сумочку подходящего цвета, раскрытый как бы ненарошно глянцевый журнал, выкинуть по всей длине кадра переливающиеся до светобусы. Несли копёрышек, стекляшек, и сейчас вылетит птичка, которая, как по веткам, поскачет из одной сети в другую. Пост-анонс, пост-анонс. Алина спрыгнула с кровати, нашла коробку из-под подарочного пресс-кита и стала складывать туда всё, что могло пригодиться больной девушке. «Я её вмиг осчастливлю», — воодушевилась после успеха с собачками. «Надо только посмотреть, какого цвета и типа у неё волосы, чтобы подобрать подходящий уход». Алина вела блог уже несколько лет и могла считать себя профессионалом в вопросах выбора косметики. Бросила всё в кучу, полезла в Инстаграм. С фотографий на неё выглядела миловидная девушка. Она то стояла, облокатившись на другое авто, то смеяясь обнимала подружек в кафе. Алина замешкалась, прочитала письмо. Семку в инвалидном кресле она не нашла, но легко обнаружила привычное #фотоног. Решила посоветоваться, как поступить, в обществе бьюти-блогеров в Фейсбуке. Описала ситуацию, нажала опубликовать. Чтобы не нервничать и не ждать ответа перед мониторами часами, взглянула в ванную, умылась, приняла душ, а после составила список покупок. Бананы, помидоры, гречка. Одной рукой набирала она в блокноте телефона, а другой стирала она набегающе от щиколоток все выше и выше к бедрам мурашки. Молоко одна бутылка, йогурты, зерненый творог, рис, картошка. Алина старалась вести здоровый образ жизни, одновременно экономить и готовить дома. Работу найти не получалось, тратить весь заработок мужа на продукты было стыдно. Пришлось сделать вид, что кашка из лаков ей ближе, чем капкейки, пиццы и роллы. Так получалось тратить меньше на еду, и дома оставались хоть какие-то деньги, чтобы сходить хоть раз в месяц в кино или купить одежду на распродаже. Да и фотки с кашей, йогуртом и тегом «хэштег мой завтрак» или «хэштег мир должен знать, что я ем» смотрели симпатичнее, чем пирожки с картошкой. Когда закончила с списком, она отправила его по электронной почте мужу. Все равно не могла бы донести продукты до дома. Алина решила проверить Facebook. Никто в сообществе не знал, что делать, но некоторые девушки высказались. Надя, давняя знакомая Алина, считала, что отправлять ничего не стоит. По её словам, такие люди уверены, будто другие им обязаны. Думают, наверное, мы богатые, написала она и поставила кучу смайликов. Света напомнила всем о том, что раньше в истории России так и происходило: забрали у богатых имущество и поделили между теми, кто решил, что нуждается больше. Всё делая в её предках, решила Света. Это убогая психология, и поступа наследу туда осталось, не обращая внимания. Матьер рассказала, что читала о таких людях. Они пишут объявления в газетах, будто живут в деревнях и нуждаются во всём: от еды и одежды до любой техники. Она не верила, что кому-то надо столько всего, и предположила: "Наверное, это бизнес". Хотя мало ли, может и вправду в России много бедных. Алена стало совсем нехорошо. Она снова открыла Instagram девушки. На глазах попалось фото с кофе из Starbucks. Следующее фото с кусочками пиццы, а вот и улыбающаяся, сияющая здоровьем, несчастная больная, сидя в обнимку с подругами вгульивает новое платье в крупном магазине а вот примеряет смешную шапочку из новой коллекции известной марки и ведь совсем не выглядит больной подумала Алина более того её жизнь гораздо ярче моей она постоянно куда-то ходит чем-то занята а я сижу дома делаю бесконечные макияжи а после часами редактирую снимки в фотошопе и хорошо если пары из них получатся удачными и откуда у неё чёрт возьми телефон с таким высоким разрешением сначала Алина тихо свирепела но в какой-то момент не уследила за собой и прилетела в кипящий чайник от упор на ногой от бешеной ярости и села за ноутбук придумывать варианты ответов. Первый самый простой. Пошла ты. Стёрла в ту же минуту. Слишком вульгарно и недопустимо даже по отношению к обманщицам. Она ведь публичный человек, это вопрос репутации. Сочинять второй вариант пришлось дольше. Во время его написания периодически Алина произвольно стучала по клавиатуре и злобно рычала, когда не могла найти подходящее слово. После долгого нажала на стрелочку backspace и терпеливо продолжала. Добрый вечер. Так как вы не подписались, я не знаю вашего имени и как к вам обратиться. Помогите мне понять. Вы пишете, что вы болеете и передвигаетесь на инвалидном кресле, но на фото в Инстаграме у вас отличные стройные ноги, и вы на них неплохо держитесь. В чём же дело? Может, вы что-то приукрасили или недоговариваете? Может, вы просто ходите получать косметику на халяву, потому что думаете, что ничего у них хуже меня? Но почему бы вам тогда не начать вести свой блог, а давать этому занятию по 6-8 часов в день, а я буду ходить по кафе, встречаться с подругами, смотреть все новинки кино. Может, так и поступим? Алина поняла, что и тут ее немного заносит, но уже не могла успокоиться. Мурашки взбунтовались. Теперь ее порядком потрясывало. Пошла на кухню, выпить чаю, чтобы отвлечься. Еще больше расстроилась, когда вспомнила, что сзади ничего не сделала продуктивного. Ни для блога, ни для соцсетей. Ни для себя. Только сидела перед монитором. После заполученного письма словно опустились руки. Она еще глубже спяталась в ракушку, из которой только начала убираться на свет, заведя блог. Конечно, это не очень нормально, когда дома лежит тьма косметики. И наверняка не всей ты успеешь воспользоваться, есть сроки годности. Но как любому коллекционеру, ей нравились баночки, тубы, спреи, бруски мыла, пол-литровые бутылки, списанные иероглифами, палетки теней и средства для завивки волос, флаконы с духами и щипцы для ресниц, ампула от морщин и пена для умывания, бесконечная мицеллярная вода и тоники из разных трав, и помады, помады, помады. Они приносили радость и поднимали настроение, их нравилось держать в руках и прибирать, как другим людям марки, пластинки, другой виной или украшения. К тому же доставались они бесплатно. Тратила Алина только время, которое воспринимала лишь как бесконечное вращение двух неравномерных стрелок. Как беззаботно она к нему относилась. Другой, более предприимчивый человек за те же 6 часов в день зарабатывал бы неплохую сумму и купил всё, что пожелает. Но Алина просто не хотела этого делать. Ей нравилось, как косметика появлялась словно из небытия в её квартирке. А твоё во все больше и больше пространства. Она привыкла обрастать ненужными вещами, которые скоро придётся выбросить на помойку. Может, именно поэтому работы не находилось. Но развивать мысли о связи безработицы с блогом было равнозначно окончательному скатыванию в депрессию. Чай оказался слишком горячим и обжигал язык и гортань, но стало намного легче. Алина занялась уборкой, а после углубилась в кулинарные книги. Готовка успокаивала. К вечеру соорудила для уставшего мужа нехитрый ужин: крем-суп и бодёго салата. Что празнуем, не понял тот. «Мой нервный срыв», — ответил Алина и рассказал о письме. Когда муж читал его, то периодически кривился, словно от зубной боли. Казалось ему физически неприятной эта ситуация. После долго молчал. Алина очень настойчиво просила высказать свое мнение. Он еще тянул какое-то время, молча пил чай в прикуску с сахаром. Старался перевести тему, но разговор все равно возвращался к одному и тому же предмету. Поначалу он хотел рассказать ей об одном случае, который вспомнил сразу. Стоило только прочитать письмо, но не смог. Только покусал губы, но так и не произнес ни слова. Постоянными поступками он не делился ни с кем, близкие знали его другим, честным, ответственным парнем, на которого можно положиться. Сегодняшний образ совсем не вязался с ним 13-летним, особенно в тот день, когда он вместе с одноклассниками украл. «Мы просто взяли на время», – корректировал внутренний голос. У дяди инвалидное кресло, пока тот спал, и укатили к подземному переходу. Пацаны перемазали ему лицо грязью, порвали штаны, рубашку, и он предварился больным, припаточным. Вполне натурально стонал, подвывал и пел какую-то жалостливую песенку, скривив рот. Дарис Луня пускал, не зря играл в КВН в школьных спектаклях. Люди приняли его выступление на ура. В шапку, которую бросили рядом с коляской, набросали много денег. За вечер они заработали столько, сколько не удавалось родителям за месяц. Но на радостях не заметили, как к ним подошли разношёрстные уродливые люди, профессиональные нищие. Они так сильно сбили мальчишек, что один в итоге попал в больницу с переломом рёбер. Он был очень толстый и просто не вдавался остальными, успокаивала совесть. Про коляску подростки от страха забыли о стояку перехода и бродяги её сломали до да так, что Таня пролежала ремонту. Еде пришлось сидеть дома почти полгода, пока родители не выплатили долг за новую. Деньги у детей отняли нищие. Он устроился на автомойку, чтобы поскорее выплатить долг. После уроков, вместо спортивной секции, ходил и до вечера мыл чужие машины. Так у него появилась аллергия на чистящие средства. В секцию вернулся, как только отработал долг. Алина заметила сильное перепад настроения у мужа и решила его не беспокоить. Она знала, что тот сильно устаёт после работы и дала ему возможность немного побыть в тишине, помедитировать. Подождала, пока сам не позовёт. Через часика минуту он предложил помощь, сел за ноутбук, быстро набрал текст. Получилось неплохо. Добрый вечер. Спасибо, что написали. Мне очень приятно, что вы меня читаете. Я могу отправить вам косметику, но у меня нет возможности оплатить услуги доставки почтой или курьером, на ваше усмотрение. Так что если вы готовы по[:далиться на пересылку наложенным платежом или курьером, напишите мне. С уважением, Алина. Сама бы она такой текст точно не сочинила. Нажала кнопку отправить. Дело сделано. Алина глубоко вдохнула, выпрямила начавшую ломить спину. На выдохе стало невероятно легко, словно тело очистилось от заразы, вируса или тяжёлой болезни. Ответа не последовало ни в тот день, ни в следующий, ни даже через неделю.